Глава одиннадцатая. Остров. Птицы щебетали, как сумасшедшие. На потрескавшуюся стену сквозь запыленные местами оборвавшиеся бамбуковые жалюзи падали жизнерадостные лучи утреннего солнца. Я сел на кровать и огляделся. В бунгало царило жуткое запустение. Пыль, наверное, не вытирали несколько лет. Я провел рукой по лицу. Щетины почти не было. На краю кровати лежали шорты и футболка, но рисунок на них уже настолько выцвел, что сложно было что-то определить. Трехцветные часы на стене треснули, стекла на них не было, стрелки тоже. На стойке бара, покрытой осыпавшейся с потолка штукатуркой, стояла запыленная бутылка. Я встал и, как был в одних трусах, вышел из бунгала на пляж. Дверь за моей спиной громко хлопнула. Наверху что-то треснуло, и крыша обвалилась. Но я даже не оглянулся. Я пошел по занесенной песком дорожке мимо высохшего бассейна прямо к линии прибоя. Там меня ждал обыкновенный стул. Не больничное кресло, в котором я пришел в себя, оказавшись на острове, а обыкновенный стул из моей гостиной, в котором я сейчас, скорее всего, и сидел. И я должен... В него вернуться. Набегающая волна коснулась пальцев ног. Чайка, что-то прокричав, описала полукруг в небе. Я сел на стул и закрыл глаза. Шум моря стал отдаляться. Вместо него в ушах появился низкий жужжащий звук, словно где-то совсем рядом летал большой шмель. Затем живот пронзила острая боль.